Явление второе. Арист и Эльмира в простом утреннем платье. Эльмира. А, здравствуй, милый мой. Здоров ли? Понемногу. А ты здоров ли, мой друг? Я, слава богу. Арист в сторону. Веселый разговор. вслух «Скажи, уж ли опять ты не намерена сегодня выезжать? Как в заперти пробыть весь день, не понимаю. Свой дом всем прочим я домам предпочитаю. Но прежде отчего езжала всюду ты, и ныне способы к тому не отняты. Веселость светская меня к себе манила, когда я дней моих тебе не посвятила». большой жены не свет мне стал казаться мал но чего же я от света не отстал а дорожу тобой все более и более пожалуй выезжать я буду поневоле притом не видать в тебе талантов тех которыми сперва обворожал всех поверь со стороны об этом думать можно что светских девушек образование ложно Невинный вымысел, уловка матерей, чтобы избавиться от зрелых дочерей. Без мыслей матушка проронит два-три слова, что дочка будто ей дарит рисунок новый. Едва лезя выпросить на диво посмотреть. Выносят, наконец, ландшафт или портрет. С восторгом все кричат, возможно ли, как вы скромны, а чай работали, художники наемны. Потом красавица захочет слух прельщать за фортепианы. Тут не смеют и дышать. Дивятся, ахают руке столь беглой, гибкой. Меж тем учитель ей подлаживает скрипкой. Потом влюбленного, как в сети, завлекли. В загоне живопись, а инструмент в пыли. Все это сказано меж нами не для ссоры. Заслуживаю ли я подобные укоры? Я думала, к пенью прошла моя пора. В угодной же тебе я буду петь с утра. На бале проведу всю ночь. Забудем это. Помыслим о другом. Уже подходит лето. Какие меры брать располагаешь ты? Какие могут быть тобою приняты? Оставим городской шум вечный. Пыли, сплетни. На даче проведем мы ясные дни летни. Пожалуй. Ну, боюсь, не скромен сей приют. Непрошенные нас близ города найдут, Притом соседство там ужасно как наскучит. Куда ж поедем мы? Меня страх это мучит. В скитаниях провести нам лето как-нибудь. На все согласна я. Куда ж направим путь? В Крым или на Кавказ? Куда тебе угодно. Куда угодно мне. Вот это бесподобно. Я мнение твое желаю знать давно. Чего б хотела ты? Мне право все равно. Так, видно, далее не ехать нам заставы. Везде, где вместе мы, мне радости и забавы. Я право завсегда стараюсь угадать, Все то, что мысленно ты можешь пожелать. И я признателен. Нет, я так замечала, что скучно все тебе. Мне скучно? Да, немало. По крайней мере, мне казалось иногда, что, сидя ты со мной, не в духе. Никогда. О, если б ложные мне виделись приметы. Я рад с тобою быть. Однако, где газеты в сторону? Над ними все-таки пристойнее зевать. Эльмира. Он занят чтением. Мне тоже книгу взять?